— Товарищи, где здесь, — сказали мне, — шахтерская машина идет, — спрашивал он. — Вон она. Да только стоит, — пошутил Каюткин, указав на грузовик, весь усаженный детишками. Колонна действительно остановилась из-за затора впереди. — Извините, товарищи, — сказал боец, подходя к Валько и Григорию Ильичу, бережно поставившему белокурую девочку на землю. — Хочу вам инструмент отдать. «Вы народ мастеровой, и он вам сгодится, а мне он лишняя тяжесть на походе». И он стал разворачивать перед ними замасленную тряпку. Валько и Григорий Ильич, склонившись, смотрели ему на руки. «Видали?» — торжественно сказал боец, показывая в развернутой в его больших руках тряпке набор новеньких слесарных инструментов. «Не понял». «Продаешь, что ли?» — спросил Валько и недружелюбно поднял на него из-под сросшихся бровей цыганские свои глаза. Кирпично-красное лицо бойца побагровело до того, что все покрылось капельками пота. «Как только язык у тебя ворочается!» — сказал он. «Я его на степе подобрал. Иду, а он так и лежит в тряпке. Должно кто обронил. А может, выбросил, чтобы легче...» «Кульгать?» — усмехнулся Валько. «Мастеровой человек инструменты не выбросит». «Обронил», — холодно сказал боец, обращаясь уже только к Григорию Ильичу. «Спасибо. Спасибо, друг», — сказал Григорий Ильич, и торопливо стал помогать бойцу завертывать инструменты. «Ладно, что пристроил, а то ведь жалко. Инструмент хороший. У вас вон машина». «А мне на походе, в полной выкладке, куда там?» — говорил боец, повеселев. «Счастливо вам!» И он пожал руку одному Григорию Ильичу, побежал обратно и скоро замешался в колонне. Валько некоторое время молча смотрел ему вслед, и на лице его было выражение мужественного одобрения. «Человек!» «Да!» — хрипло сказал Валько. И Григорий Ильич, державший в одной руке инструменты, а другой, поглаживавший по головке белокурую девочку, понял, что его директор недоверчиво отнесся к бойцу не по недостатку сердца. Должно быть, директор привык к тому, что люди иногда обманывают его, руководителя предприятия, на котором работали тысячи людей, которая давала тысячи тонн угля в сутки. Предприятие это было теперь взорвано, его директора собственными руками. Люди частью были вывезены, частью остались на погибель, и Григорий Ильич впервые подумал, как темно может быть сейчас на душе у директора. К вечеру стали слышны впереди звуки орудийной стрельбы. Ночью они приблизились, можно было даже расслышать пулеметные очереди, и всю ночь там, в районе Каменска, видны были вспышки, иногда настолько сильные, что они освещали всю колонну. Зарево пожаров окрашивали небо то там, то здесь, в винный цвет, и тяжело и багрово отливали среди темной степи по вершинам курганов. «Братские могилы», — сказал отец Виктора, молча сидевший на телеге с огоньком самокрутки, иногда вырывавшим из темноты его мясистое лицо. «Это не стародавних времен могилы, это наши могилы», — глухо сказал он. «Мы пробивались тут с Пархоменко до да Сварошиловым и захоронили своих». Анатолий, Виктор, Олег и Уля молча поглядели на курганы, облитые заревом. «Да, сколько мы в школе сочинений написали о той войне», «Мечтали, завидовали отцам нашим, и вот она пришла война к нам, будто нарочно, чтобы узнать, каковы мы, а мы уезжаем», — сказал Олег и глубоко вздохнул. За ночь в движении колонны произошли перемены. Теперь машины и подводы учреждений, и гражданских лиц, и толпа беженцев вовсе не двигались. Говорили, что впереди проходят воинские части. Дошла очередь и до автоматчиков. Они завозились в темноте,